Он заглядывал в сопровождении спутника, или спутница, выпивала одну-две рюмки и уходил. Это было вполне в его стиле. В стиле человека, живущего легко, элегантно, без всяких там плебейских страстей. Правда, в тот вечер, когда мы познакомились, события развивались не слишком гладко. Мишель сидел за низким столиком в компании очаровательной молодой дамы, а в глубине зала расположилась компашка Замба. Это братья обосновалось здесь довольно давно, так что, когда вечерком я заглянул на огонек, настроение у них было изрядно подогрето, и стоило оркестру грянуть вступительный фокстрот, как не применил разразиться, скандал. Паренек, приблизившийся к столику Мишеля и намеревавшийся пригласить его спутницу на танец, пожалуй, не обладал сколь-нибудь серьезным опытом в обращении с дамами, но восполнял этот пробел в воспитании увесистыми кулаками. Так что побоище казалось неизбежным. В заведении не было принято танцевать, а тем более приглашать дам, сидящих за чужими столиками. Однако навязчивый кавалер, несмотря на недвусмысленный отказ молодой женщины, не выказал ни малейшего желания убраться в освояси. Итак, наш мерзавец Толстосун оказался перед выбором. Либо выступить в роли рыцаря, обещавший обильные тумаки и кровопускание из либо на глазах всего честного народа ступить на позорную стезю пекста. Именно в этот драматичный момент судьба доверила мне миссию ее ополномоченных. Не подумайте только, что я взвалил на себя благородную задачу принять удары, предназначенные Мишери. В моем поступке не было ни героизма, ни риска, и если во мне заговорило сочувствие, то виной тому был отнюдь не мерзавец Толстосун, а его прекрасная дама. Просто-напросто хулиган числился среди моих приятелей так что мне не составило труда оттащить его в сторону и сказать ему на ухо пару разумительных фраз, чтобы он тот же вернулся на свое место. Так и произошло. Спасибо. Благодаря вам мне удалось избежать уродливой сцены, отплатил мне признательностью Мишель несколько дней спустя. позорной сцены поправил я про себя, усаживаясь на предложенный мне стул. Однако, немного, погодя, Пришлось признать, что он не случайно употребил слово «уротливый». Официант только что принес мне бокал вина. Мой взгляд лениво скользил вслед за красивой юной особой, проходившей мимо окна. Она медленно продиферировала по улице, заглянула в открытую дверь, как будто колеблись, зайти или не стоит, и прошла мимо. «Ваша подруга?» – подбросил я. «Бывшая», – уточнил он. «Красивая женщина». «Красивых женщин много». «Особенно, если смотреть со стороны, — заметил он, — важнее, чтобы отношения были красивыми». Я не счел нужным возражать. В то время половой вопрос не больно-то волновал меня. Его же, казалось, эта тема кровно интересовала. Потому как после короткой паузы он добавил с робкой откровенности. «Не знаю, как у других, но у меня между пятым и десятым свиданием всегда что-то происходит. Что-то такое, что вынуждает меня искать спасение в бегстве. Пытаются сесть вам на шею. Бесцеремонно поинтересовался я. Похоже. Начинают вводить меня в курс своих травм нынешних и минувших, делятся своими неприятностями, перебрасывают на мои плечи часть своих забот, даже не удосужившись спросить разрешения, и моментально все становится уродливо. Ведь это уродливо, не ли? Да уж, кивнул я, но в то же время это нормально. Когда к вам приходит женщина, вы не можете пользоваться лишь ее красивым лицом и теми частями тела, которые вас интересуют. Приходится собрать весь пакет, включая заботы, жалобы и всю прочую труху. Это неизбежно и вполне нормально. Мишель слушал меня с выражением учтивого внимания на лице, но, вероятно, без особого интереса, так как не приминул кинуть проходившему мимо официанту. «Счет! Будьте добры!» «Вы меня обижаете?» – сказал я. «Я тоже имею право сделать заказ». — Ну, если заказ для вас дело чести? — усмехнулся он, бросая взгляд на часы. — Нам принесли еще по бокалу вина. — Значит, вы говорите, нормально? — спросил Мишель, возвращаясь к бежней теме. — Вполне, — подтвердил я. — И что с того, что нормально? А вы не обращали внимания, что все самое, что ни на есть нормальное, сопряжено с наибольшему уродством? если идти на поводу естественно то дама навесит мне на уши свои месячные недомогания, а я, согласно подобной логике, буду донимать ее своими невыплаченными долгами и напрасным ожиданием продвижения по службе, а также повышенной кислотностью, которая все больше осложняет мне жизнь. А почему бы нет, если вас это забавляет? Ни в коей мере не забавляет. Отвращает. Нормально. Нормально, если ее тело пахнет потом, но она моется и пользуется духами именно для того, чтобы избежать этой нормальности и заменить ее на нечто более привлекательное. С той же целью она вытравливает себе волосы и красит губы. Так почему же, когда дело доходит до мыслей и переживаний, моментально забываются правила косметики, и мне наголову вытряхивают, как вы выразились, целый пакет забот, неприятностей, страхов, а потом еще удивляются, что все в раз обрывается и шатаются под окна, заклядывают дверь, чтобы окончательно убедиться, что возврата нет. Он посмотрел на окно, но сейчас за ним виднелась лишь безлюдная улица, чью неприглядность скрывали синеватые сумики. Светильники в заведении горели вовсю, а из глубины зала доносились разрозненные звуки, издаваемые различными инструментами. Оркестр готовился к вечернему выступлению. «Вы, должно быть, пописываете?» – заметил я. Мишель выдавил из себя скупую ироничную улыбку. «Ну да, по большей части составляю юридические документы». Тогда, вероятно, много читаете? И на этот раз вы не угадали. В сущности, я читаю одного единственного автора, Оскара Уальда. Вообще, у меня двое учителей. Оскар Уальд и Бобби Савов. Оба, вы покойники. Я только собираюсь как раз спросить, что это засветило Бобби Савов. Но Мишель упредил мне. А с чего вы решили, что я много читаю? Потому что в ваших рассуждениях есть что-то книжное. Без обиняков выпалил я. А как насчет чувства красоты? Скверно. Под красотой вы разумеете известную долю фальш, косметику, грим, мнимость, и при этом боитесь копнуть глубже, потому как в глубине, там, кончается фальшь и начинается истина. Он поглядел на меня с легким удивлением, как будто только сейчас обнаружил мое присутствие, и губы его снова вытянулись в нить иронической улыбки. Это грех. Грех? Да я бы не стал употреблять такое сильное слово. «Скорее речь идет об аномалии. Близорукость. Это аномалия, которую люди компенсируют с помощью очков. Но, пожалуй, в вашем случае аномалия более явная. Вы пытаетесь компенсировать свое здоровое зрение, искусственной близорукостью. Однако я принимаю красивое и отвергаю уродливое. Не так ли? Отказываюсь от всего пакета. Пожалуй, можно сказать и так. А когда вы покупаете цветы, вы берете их с корнями?» «Сравнение достаточно тенденциозное», — позволил себе заметить я. «Но пусть мы перейдем с людей не цветы. Суть не изменится. Вы никогда не сможете понять цветок, если не доберетесь до его корней». «Но я и не желаю его понимать. Мне достаточно им любоваться. Разбирайтесь в нем сами, копайтесь в уродливых корнях, грязи, а мне оставьте поверхностное и мнимое очарование распустившихся бутонов». Он умолк, так как в этот миг загремел оркестр. Обычный вступительный номер – Фокстрот. И точно так же, как несколько вечеров назад, к нашему столику направился молодой повеса, только что переступивший порог заведения. С лишь разницей, что сейчас он был трезв, и за столом не было женщин, поэтому вместо приглашения на танец он адресовал нам решенный ЛС «Здрасте». Я предполагал, что Мишель вообще не отдалит его вниманием, но тот воспитанно ответил на приветствие, после чего промямлил, что пора ему идти, заплатил по счету, и был таков. Постепенно я привык подсаживаться к нему, поболтать, сталкиваясь с ним в казино, куда захаживал сыграть партию на бильярде, или в других местах, куда гнало бездель. Между нами даже возникло нечто вроде приятельства, правда, довольно прохладного. Во всяком случае, моя неприязнь вполне рассеялась, потому как я установил, что Мишель отнюдь не мерзавец с тугой мошной, а просто-напросто «Облако», как мы тогда прозвали фантазеров. Приятельство наше не могло не отдавать холодком, так как он носил этот холодок в себе. Причем не только сознавая это, но и гордясь этим. Холодом веяло от его светлых глаз, металлически серых, как зимнее море. Холодной была его белая холеная рука, которую он лениво протягивал для пожатия. Холодны были его манеры. Должны были пройти месяц, чтобы мы с ним смогли перейти на «ты». Зато его житейское кредо стало известно мне во время второй или третьей нашей встречи. Было воскресенье. Мы сидели в пивной. Барки за столиком у самого озера. Еще стояла весна, дело было поутру, но солнце пекло вовсю, и потому нам доставило особое удовольствие пристроиться здесь, в тени высоких клёнов, в окружении тихой зеленой воды и запотевших кружек с ледяным пивом. Мы курили и лениво поглядывали на аллею у озера, где медленно развертывалось воскресное шествие разодетых обывателей. Воскресная прогулка, новые шмотки, бутетик цветов для супруги, Мороженое для детятя и, разумеется, маска добропорядочность для окружающих. Надо уметь жить красиво. А что, разве это так плохо? Напротив, но только не раз в неделю с 10 до 12. И не только по воскресным дням. Ведь в остальное это время вы можете наблюдать их расхристыми, несущимися по улице, толкущимися в трамваях, переругивающимися и засловящимися, надрывающимися от работы или умирающими от скуки. И никому из всей этой толпы даже в голову не придет, что для того, чтобы жить красиво, надо проживать красиво каждый божий день. Мастерски его отделывать, оттачивать, отшлифовывать, как ювелир шлифует драгоценный камень. А вы всегда поступаете именно так, полюбопытствовал я. По крайней мере, пытаюсь, скромно ответил Мишель. И действуете спонтанно, или же придерживаетесь некоего рецепта? По сути делаю у меня два учителя. Оскар Уальт, И Бобби Савов, но оба уже покойники. Я снова почувствовал себя неловко, потому что был знаком лишь с одним из этих великих людей. И только я решил осведомиться по поводу второго, как Мишель продолжил. В сущности, рецепт прост. Гармония, мера, равновесие. Однако создается такое впечатление, будто человек зарекся жить не по этому рецепту, а вопреки ему. Если он не истерик, то непременно растиснет в литургии. Если не нахал, то растерится в раболепии. Если от него воняет негрязным бельем, то уж обязательно парфюмерным магазином. Гармония его утомляет. Ему не только не хватает ни сил, ни ума, чтобы достичь ее. Но даже когда она сама плывет, ему в руки он спешит оттолкнуть ее, потому как не привык к ней. Потому как она для него равносильна болезни. Разве не так? Почем мне знать? Во всяком случае, красота – вещь довольно дорогая. Почему удивляться, если не каждый может себе позволить купить ее? Он поглядел на меня. Затем положил руки на стол и промолвил. «Видите эти два перстня? какой из них вам больше? По вкусу!» На его левой руке красовался старинный серебряный перстень с красным агатом в оправе с изящными орнаментами. На камне был тонко выгравлен портрет римской богини или кого-то из там подобного круга. Перстень на правой руке был массивный из золота с пруги по форме, с крупным зеленым топазом. Я в жизни своей никогда не имел касательства ни к персням вообще, ни к этим двум частности и потому ответил дипломатично. Да оба хороши. Я знаю, что ничего сверхъестественного они собой не представляют. Фамильная память – ничего больше. Но мысль моя о другом. Вы сказали – оба хороши. Но при этом один как материал не стоит ни гроша, другой же, напротив, стоит немалых денег. Следовательно, красота не зависит от ценок. «Мне уже известно, что вы питаете пристрастие к удобным наглядным примерам», промянул я машинально, поднимая к губам кружку. Однако она оказалась почти порожней. Я только успел оглядеться, как Мишель уже подал красноречивый знак официанту. Желая производить впечатление, Мишель испытывал потребность в широких жестах. «Пристрастие к удобным примерам?» – процедил он. «Удобным для чего?» «Для отрицания очевидного?» «Не имею ни малейшего намерения отрицать очевидное». «Знаю, что этот презренный металл, деньги, тоже немаловажная штука. Знаю, что, как бы грубо это ни звучало, эти жирные вонючие бумажки порой образуют некую связь с красотой». Казалось, он был достаточно чувствительным к запаху, так как всегда, когда давал какую-либо отрицательную характеристику, прибегал в ней именно к таким сравнениям. Официант принес две запотевшие кружки, спереливающиеся через край пены, поставил их на стол и удалился. Мишель небрежно отодвинул свою кружку подальше от края стола. Предусмотрительный жест, чтобы невзначайне испачкать рукав. Мой знакомый владел целой системой подобных предусмотрительных, или даже расчетливых жестов, но они сочетались у него с такой непринужденностью, что это никак не бросалось в глаза. Сидя, закинув ногу на ногу, Он автоматически и словно по часам менял их местами, дабы брюки не успели помяться. по тем же соображениям прежде чем сесть, он всегда слегка подтягивал штаниды, а прежде чем облокотиться, проделывал подобную операцию с рукавами. Другие неуловимые жесты служили ему для того, чтобы поправить галстук или пригладить волосы, при этом мимоходом продемонстрировать дорогие часы с браслетом и золотые запахи в манжетах. Но на первый взгляд все проделывалось так непринужденно, что даже не привлекало внимания. «Имея в своем распоряжении дорогое авто, человек, разумеется, может жить красивее», продолжал Мишель, отпив глоток пива. «И не только потому, что автомобиль красив, а из-за того, что он предохраняет его от мерзости, толчаи и грязи. И шикарная собственная квартира, естественно, предлагает больше красоты по сравнению с дешевой комнатушкой, скрикливой хозяйкой и кухонными запахами. Хотя это вполне элементарные вещи, и они отнюдь не доказывают, что красота покупается за деньги». Можно заполучить красоту по довольно скромной цене, а можно иметь мешок с банкнотами, но красота будет от тебя так же далека, как полярная звезда. «Не могли бы вы и на этот случай привести какой-нибудь подходящий пример?» – спросил я, так же, как в те годы был таким задиром, что даже желая соблюсти любезность, не мог до конца удержать равновесие на канате светской учтивости «Почему бы нет?» – ответил Мишель, – «не чувствуя себя задетым». «Пример готов. Мой покойный учитель Бобби Самов». «Наконец-то добрались и до сего знатного мужа», – ответил я про себя и приложился к кружке. «Я говорю о нем как о покойном в роли моего учителя, а как человек он жив и здоров». Пояснил мой собеседник. «Это Бобби дал мне почитать портрет Дориана Грея. От Бобби я узнал, что значит жить красиво, а потом он умер». — В смысле? — А в том смысле, что женился. От такого происшествия никто не застрахован. — Женился на богатой, — уточнил Мишель. И тесть взял его в долю. Тут-то Бобби так загорелся возможностью гробастать деньжонки, нашаривать эти грязные и вонючие бумажки, что забыл обо всем на свете, в том числе и о красоте. — Я его еще и рогда встречаю, только о красоте мы больше не говорим. Случайно сталкиваемся в каком-нибудь банке, куда мне приходится заглядывать по службе. Перебрасываемся двумя-тремя словами Не больше, так как он всегда спешит Он безразличен ко всему За исключением сделок Поэтому всегда спешит Один черт знает во что Случись ему посвечаться с красотой по пути Перескочит и не заметит Потому как всегда, понимаете, всегда спешит Мишель достал сигарету Внимательно смотрел ее Словно пытаясь определить сигарета или это На самом деле, или какой-либо иной зверь Затем тренированным элегантным жестом моткнул ее в уголок рта и щелкнул массивный серебряный зажигалкой. Выпустив через нос две длинные струи дыма, снова оглядел сигарету и заметил. Справедливости ради следует отметить, что я наблюдал его и в лучшей форме. Например, на весенних балах. Смокинг и все, что полагается. Почти как прежний Бобби. Прежний, да не совсем. Думаю, он являлся на балы, чтобы договориться о сделках. Если же речь не касалась сделок, он, должно быть, ужасно скучал. Наверное, вывозил супругу. Совершенно верно. Маленькая жертва на семейный алтарь. Равно как и посещение юнион-клуба и салонов столичной элиты. Не говоря уж о приемах, который он вынужден был давать. Вы бывали в числе приглашенных. Честно говоря, однажды посчастливилось. Это было давно, в самом начале. Мишель бросил на меня беглый взгляд холодных серых глаз. Но, к вашему сведению, я не пошел. Возможно, он и был и франтом, и позером, но в отсутствии самоконтроля его нельзя было увлекнуть. И чтобы окончательно уверить меня в этом, он добавил, «Вообще-то вы не думайте, что я объявил его покойникам за то, что он не ввел меня в высший свет». «Неужели там не водится красота?» – невинно подхватил я. «Может, и водится для тех, кто чувствует себя там, как дома. Я полагаю, что море очень красиво для рыб, но если вы кинете в волны курицу, она будет иметь по этому вопросу иное мнение». меня нет Ни малейшего желания чувствовать себя курицей, барахтующейся в волнах. И, или, если желаете, парей в компании богатых порвеню. Ох уж это мне аристократия разжиревших выскочек, От которых родит парифматерский заглушающий вонь, грязного белья. И все с недаемым подозрением, что вы пришли с целью умыкнуть у них портфель Либо дочку, что, собственно, для них одинаково дорого. — Значит, все-таки хоть раз, но воспользовался те приглашением, — подумал я про себя, и чтобы скрыть возникшие подозрения, снова приложился к кружке. — Беда некоторых людей, — продолжал Мишель, — именно в этом они воображают, что красоту следует искать в каком-то высшем мире, высшем свете или небесном раю, а искусство заключается в том, чтобы найти ее в этом мире, сделать красивым каждый свой день. «Подобно драгоценные безделушки подсказал я. «Да-да», – кивнул он, – «вот именно, подобно маленькой драгоценной безделушке, которая, чтобы быть красивой, не обязательно должна быть сделана из чистого золота». Позднее, с течением времени, мне удалось остановить, что свои драгоценные безделушки он создавал весьма э, банальным способом. Работа в фирме не обременяла его настолько, чтобы быть ему в тягость, а свободного времени было не так много, чтобы скучать. Он заполнял день по принципу всего понемножечку. Квартия на бильярде, чашка кофе в Савойе или Софии, встреча с одним знакомым или приятельницей, рюмка перед обедом и послеобеденный бокал вина, голливудский фильм или нашумевшая пьеса, прогулка на парк и обратно, консультация с сапожником или портным, мимолетный визит в тот или иной магазин по поводу сорочек и галстуков и ко всем этим мелким удовольствиям, большая радость быть хорошо одетым, виртуозно демонстрировать элегантные манеры, призванные, помимо прочего, не допустить, чтобы костюм излишне. Помялся. Что же касается свободных вечеров, то они были предусмотрительно подстрахованы уютом, удобной и холостяцкой квартиры, граммофоном и книгами Оскара Уальда. Только Оскар Уальда. Ведь Бобби Савов не оставил в наследство литературных памятников. Было начало 1942 года, та мерзкая зима, когда фашисты еще твердо верили, что Россия у них в кармане, несмотря на то, что дитеровские армии уже Понесли первые колоссальные потери под Москвой. Однажды вечером, запомнившимся мне прежде всего морозным ветром, случай столкнул меня на улице с приятелем, который только что вернулся из провинции. Будет точнее сказать, не вернулся, а сбежал. В родном городе случился провал, и мой знакомый решил, дабы не испытывать судьбу, намылиться в столицу. «Можешь приютить меня на денек-другой, у себя?» спросил знакомый, кутуясь в тонкий плащ. — Исключено. Я сам не ночую дома. — Разругался со стариком, — ответил я. И, в свою очередь, поплотнее завернулся в свой потертый макинтош. — Но ведь все-таки ты же где-то ночуешь. — У брата. Но там тебя пристроить не могу. — Исключено. Он живет у тести. Мы завернули за дощатый забор, чтобы укрыться от леденящих порывов ветра, и принялись обмозговывать ситуацию. После долгих прикидок выбрали три адреса и потащились в неизвестность В двух местах установили, что мои знакомые отсутствуют. Ничего удивительного, они тоже были ребятами из провинции и на праздники отправлялись по домам. По третьему адресу нам, нас тоже отказались принять. И это было вполне естественно, особенно в ту мерзкую зиму сорок го Мы снова оказались на улице, пронизываемой морозным вихрем, который, казалось, задался целью раскомсать наши жалкие одежонки. И пока мы... Оставались на распутье и переминались с ноги на ногу на заледеневшем тротуаре, я внезапно вспомнил о Мишеле. Связываться с Мишелем, конечно, было гиблым делом, но как бы то ни было, это был последний шанс. Кроме того, я испытывал какое-то смутное и немного жестокое желание припереть к стенке его, этого поклонника красоты, который впадал в ужас при мысли, что кто-либо может повесить ему на шею свои заботы. Хотя перевалило за полночь, но когда мы добрались до места, казалось, что в окне Мишели еще горит свет. Вероятно, по случаю рождественской недели, или Мишель попросту никак не мог оторваться от романа Уальда и афоризмов лорда Генри. Хозяин принял нас в темно синем шерстяном халате с холодно-учтивым выражением на лице. Я ожидал, что он прямо на пороге примется выяснять причины нашего визита и, узнав, в чем дело, деликатно захлопнет дверь у нас перед носом. Вместо этого мы были приглашены в уютную однокомнатную квартирку и даже одарены стаканом вермута. Моя смутная надежда связывалась, разумеется, не с комнатой, а с находившейся рядом кухонькой, в которой стояла узкая кушетка. Выпив вермут, я выразил свою надежду вслух. Однако, как я и предполагал, Мишель возразил... На этой кушетке просто невозможно спать, и вообще, какая это кушетка? Это обычный пуфик для сиденья. Я пытался убедить его в обратном, обратил его внимание на хилое телосложение моего приятеля. Высказал несколько похвальных слов в адрес школы стоиков. Припомнил, какие достойные люди воспитывали в себе привычку спать даже на гвоздях. В конце концов, к моему глубочайшему удивлению, Мишель капитулировал. Вчера ты поступил не больно красиво, — заметил он на следующий день, когда мы встретились в Кристалле. Следовало бы меня предупредить. Мы были уже давно на «ты». Прости, но у меня не было другого выхода. Впредь прошу не подсовывать мне разных там подпольщиков. Он не подпольщик? Знаю я, кто он такой. Он же из моего родного города. И что же? Ты его выгнал? Да как я мог его выгнать? Было бы слишком грубо. После того, как я его приютил. Почему ж ты его приютил? Он пожал плечами. Откуда мне знать почему? Должно быть потому, что вы пришли совсем окоченевшие. Или из-за того, что мне припомнилась одна сказка. У Ань, моего учителя. Какая сказка? Есть такая сказка о великане-эгоисте. Ты не читал? Я не хочу сказать, что считаю себя великаном. Но тем не менее, не желаю прослыть эгоист Мой знакомый прожил у Мишели целый месяц, пока наконец не отыскал себе другое пристанище. Я допускал, что это вынужденное сожительство порядком нарушало привычное расписание дня поклонника красоты. Но даже если дело обстояло именно так, тот ни разу не выразил своего неудовольствия. Позднее я потерял его из виду. Как я понял, он пристроился на работу в своем родном городе. Следующая наша встреча произошла именно в его родном городе, сразу после войны. Я был приглашён туда выступить с каким-то докладом. После выступления в группе местных знакомых, ожидавших меня у выхода, я узрел в Мишеле. Он, как мне показалось, совсем не изменился. Выглядел так, словно мы расстались вчера, а не пять лет тому назад. Та же скромная элегантная внешность, то же бледное лицо, тот же безучастный взгляд светлых глаз, серых и холодных, как зимнее море. Пока я перебрасывался фразами со знакомыми, он, улучив момент, момент полушепотом сказал. «Пошли ко мне, если ты не договорился с кем-то другим. Кажется, это происходило в начале июня, когда мы вышли на улицу, было еще светло, и воздух в этом ужасно жарком и пыльном городе только начинал остыть. Надеюсь, ты не будешь сердиться, если мы на минутку заскочим в редакцию. Правда, буквально на минутку. В какую редакцию?» — Ну, я теперь журналист, — пробормотал он с некоторым смущением, будто признавался в каком-то прегрешении. «Э, — значит, я был прав. Помнишь, я тебя спрашивал, не пописываешь ли? Тогда я действительно ничего не писал. — А когда начал? — Ну, вскоре, после девятого сентября, прижал меня этот твой знакомый, то есть наш знакомый, который жил у меня, прижал меня сразу, после девятого. В редакции мы установили две вещи. Что главным редактором был сам Мишель, и что обещанная минутка вряд ли не растянется, не растянется на добрые часы. Помимо того, что следовало просмотреть уже набранные три полосы, надо было еще выбросить передовую статью и найти ей замену. Я пытался справиться с жарой с помощью теплого лимонада из анилиновых красителей и сахарина, и краем глаза наблюдал, как он строчит на машинке, зажав сигарету в зубах и морщийся от дыма. Все-таки... Он изменился. Лишь костюм был прежний. То есть это был один из тех костюмов, которые он носил пять лет назад. Костюм хоть и не первой молодости, но безупречный, чистотый. Рубашка тоже вряд ли была куплена в последние годы. Да, пожалуй, и галстук тоже. Во все, в, вообще на всем его облике лежал некий легкий отпечаток поношенности. В частности, и на бледном лице, приобретшем едва уловимый оттенок озабоченности или же просто утратившим Беззаботное выражение. Когда, наконец, мы снова вышли на улицу, уже смеркалось и чувствовалось дыхание прохлады. «Чуть не забыл о вине», — спохватился Мишель, — «когда мы поравнялись с каким-то заведением. Надо прикупить венца». «Что? В библиотеке уже не держишь?» — спросил я, когда дело было сделано. «Зачем мне? Один я не пью. Женщин не приглашай «И с женщинами Нини? -ни? Куда там? Ведь я женат». Остепенился, женился, должно быть, уже и деток завел. Пока что одного, скромно признался Мишель, годовалый, однако есть предчувствие, что пополнение не заставит себя жгать. Его жена встретила нас радушно, но особо третить, тратить на нас время позволить себе не могла, поскольку как раз в тот момент она переодевала ребенка. Если судить по ее виду, она вряд ли успела окончить гимназию или же только теперь готовилась к этому важному событию что не мешало ей заниматься хозяйством с особой сосредоточенностью и серьезностью. И это было вполне объяснимо, если принять во внимание, что единственная комната была набита мебелью, домашней утвалью, развешанным на веревках бельем, не говоря уж о наследнике, который верещал, катаясь по постели. «Давай перейдем в кабинет», — пригласил меня Мишель. А кабинет оказался кухонькой, в которой, словно в каком-то сюрреалистическом кошмаре, ночные горшки и утварь перемежались с солидными научными томами, а на столе рядом с пишущей машинкой смиренно покоилась связка репчатого лука. Спустя два часа, или, говоря профессиональным языком, после двух бутылок, поджаренные на скорую руку отбивные были проглочены. Супруга-гимназистка удалилась в спальню, малыш перестал перещать, и мы с Мишелем остались одни с воспоминаниями. — Перебирайся на лавку, — предложил он. — Там пошире. Чего в этой кухне только нет. — Красоты нет. — Твоей красоты, — следуя его совету, — пробормотал я. — Эх, Мишель, Мишель. — Верно, ты прав, — согласился хозяин. — Но самое странное, что я даже не вспоминаю о ней. Так меня захватила работа. Сначала я думал, что это на месяц-два, пока они не найдут другого человека, а потом меня так затянули. — Нет здесь и места для Оскара Уальда, — продолжил я свои подначки, обводя взглядом дома на, на противоположной полке. — Не может не быть. Наверное, извалился куда-то. Хотя, правда, он уже несколько лет не попадался мне на глаза. — Эээ, как же так? Настольная книга. — Я эту настольную книгу и так знаю. Наизусть. Он положил локти на стол, прихватил пальцами края жилетки, зажмурил глаза и принялся декламировать. Густой аромат роз наполнял мастерскую художник, а когда в саду поднимался летний ветерок, он, влетая в открытую дверь, приносил с собой то пьянящий запах сирени, то нежное благоухание алых цветов бояршник. Вот почему он так ненавидит дурные запахи. Воспитывался на подобных ароматных образах, принеслось у меня в голове, пока я слушал. Только вот на кухне, в которой звучали слова у Альда, пахло, увы, не сиренью, а подгоревшим мясом. — Да, выучил я наизусть свою растольную книгу, — пробормотал Мишин. — К сожалению, это единственное, что я выучил. А сейчас, на старости лет, приходится зубрить и другое. Курс истории партии, диамат, политэкономию. Вон, гляди. Небрежным жестом он указал на разбросанные повсюду дома. Я смотрел, и я видел. В первую очередь это бледное, немного уставшее лицо, с повисшей в углу пта сигаретой. Чего-то мне не хватало в этом лице, чего-то, к чему я привык, и должно было пройти достаточно времени, чтобы я понял, что на нем не было маски. Маски аристократической безучастности, заученного выражения гармоничного спокойствия. Нет, конечно, кое-что я читал, но это кое-что всего лишь статистические справочники, старые энциклопедии, руководство по свиноводству, телефонные указатели. За десять лет все же мог бы чему-то научиться, что сейчас помогло бы мне в работе рассуждал Мишель вслух, а я изучал движение бильярдных шаров, проверял жизненный принцип бог без самого. Это его открытие насчет того, что каждый божий день нужно превращать в драгоценную безделушку. А ты как думаешь? Он вынул из угла рта догорающий окурок, чтобы освободить место для новой сигареты. Затем снова оперся о стол и засунул руки в карман жилетки. Драгоценность Тлен. Знаешь, о чем мне напомнила вот эта коллекция драгоценностей? О сокровище инков? Нет. Напомнила об одном приятеле детских лет. Он любил лениво пройтись со своим ружьишком по леску на холме, лениво растянуться под дерево и выждать, пока где-нибудь поблизости не усядется какая птичка. И когда птичка появлялась, он поднимал ружьишко, и стрелял, не задумываясь, в кого палит в воробья, трясогуску или соловья. Проку от этих птичек не было никакого, даже поживиться было нечем. Какое тут мясо? Крошечные стелетики, завернутые в першки. Но он нанизывал их на веревку, подвешивал на пояс и с таким украшением гордо шагал по улице, чтобы весь квартал видел, какой великий охотник возвращается с добычей. Живые, милые и симпатичные птички, такие же милые и симпатичные, как сама жизнь, превращались в съежившиеся, окровавленные тушки, болтающиеся на веревке. Мишель наклонился вперед, почти лег на стол и сложил руки, как будто прицеливаясь. Вот и я так. Бах! Прикончил и этот день. Бах! Прикончил и следующий. Бах! Бах! Бах! А вот и неделя готова. Драгоценности? Где они? Куда исчезли? Что с ними сталося? «Увы, где прошлогодний снег?» — решил я ему подсобить цитатой. «Да, прошлогодний снег — сокровище инков, а на старости лет приходится бегать на всякие курсы». Я слушал его и зачувствовал. Тогда я был еще достаточно самонадеян, чтобы сообразить, что следовало бы позачувствовать себе самому. Даже себе в большей степени, чем им В сущности, он решил свою задачу, и сейчас его ничто не могло испугать, разве что эти курсы. И в редакционном шуме, и заботах, и в захламленной комнате, где на ему капало столько что выстиранных пеленок. Среди суетливого мельтешения хозяйки гимназистки и кучи книг, и связки лук, и стука пишущей машинки, он был по-своему счастлив. Да, счастлив. Раз он не рвался в другому счастью, значит, он был по-своему, но счастлив. И даже по-своему достиг красоты. Не той стерильно чистой и аристократически благоуханной, а иной. Живой и человеческой, в которую порой может проникнуть запах супа и подгоелого мяса, и в которой может прозвучать детский плач. Насколько получился доклад, проревел в трубке голос ректора, на тридцать страниц. Ну ты даешь! Накатал целую монографию, еще более приятно пробудело в трубке. Так уж и монография. Добро, ждем тебя в два часа. Я положил трубку и направил, направился в ванную, бриться так как двух часов оставалось не так уж много времени, в зеркале обнаружил отражение еще молодого, но уже утомленного лица, чьи особые приметы, помимо крупного носа и злохмаченных волос, исчерпывались трехдневной щетиной и покрасневшими от бессонницы глазами. Писать пришлось по ночам, так как дни были заняты работой, беготней по редакции, лекции, совещания, встречам с друзьями. Писал по ночам с обличением, засиживаясь до рассвета. Но времени все равно не хватало, и оказывалось, что с очередной темой едва-едва укладывалось в срок. Писал, читал лекции в двух институтах, бегал с места навеста выступать с докладом, публиковал статьи, участвовал в заседаниях жюри, обсуждениях, собраниях, и невольно, не без некоторого удовольствия поражался собственной работоспособностью. Мертвые дни остались в прошлом, и когда порой между двумя фразами очередного доклада я бросал взгляд назад, Меня охватывал не только страх перед этими мертвыми днями, но и радостная дрожь от того, что они канули в лето. Мне казалось просто невероятно, что я мог себе позволить так легкомысленно разгуливать по краю пропасти, заглядывая в бездну алкоголизма или балансируя на краю бездны отчаяния. Прежние его приступы казались мне сейчас лишь обычным молодуши. С дистанции вещи всегда кажутся мельче. Важно иметь возможность удалиться на достаточное расстояние но только так, чтобы не сверзиться в бездну. Обычно я приходил в отчаянии от себя самого, но последний раз причиной послужило то, что меня окружала пустота и безысходность. Они явились тут, как после мощной бомбежки 10 января. Я ощутил себя в этом разрушенном городе без опоры и без гроша в кармане, в ссоре со стариком, в разрыве с родителями жены и с нечистой совестью, с мыслями, что я и ее увлек на стезю беспутия. Сели мы однажды вечером в какой-то набитый до отказа поезд который неизвестно когда отходил и неизвестно куда направлялся. Так началась наша сумасшедшая Одиссея, описание которой поистине могло вылиться в одну, как выразился лектор монографию, но, увы, монографию, не представлявшую ровно никакой ценности даже для потерпевших. Я употребил все свои скудные связи в провинции, дабы притулиться где-нибудь, но напарывался либо на насмешку, либо на зачувственный отказ. Так что, когда наконец скитания завершились возвращением, и временным приютом на одном чердаке в окрестностях Софии я ощутил не облегчение, а полную безнадежность. Горизонт скрыло непроглядное теме. Вокруг, куда ни бросишь взгляд, зияла пустота. Друзья-товарищи запропастились, бог знает куда. А поэзия? Поэзия была давно в забвении. Впрочем, забвение было неполным. Я написал предсмертное стих стихотворное послание. Реквием состоял всего из двух четверостишек, так что не составляло труда записать его мелкими буквы на папиросной бумаге и спрятать в миниатюрный пакетик, в котором хранят порошок от головной боли. Его же я засунул в маленькую коробочку и спрятал в карман. Теперь я был готов отправиться в путь. Это и успокоило меня. Так успокоило, что на следующий день я решил повременить с путешествием в мир иной. А все известно, что если откладывать на завтра то, что нужно сделать сегодня... Шансы совершить задуманное значительно падают. Но я продолжал таскать с собой свое предсмертное послание. Это плодотворно отражалось на моем самочувствии. Я ощущал себя полностью подготовленным к последнему рейсу. Помню, что разорвал послание как-то по утрам, значительно позднее, после того, как вечером под влиянием голой логики едва не поддался искушению поделиться своим секретом с двумя друзьями. Вытащить на свет божий предсмертное стихотворение означало... Либо сопроводить его в соответствующем действии, либо стать посмешищем.